Студия «Медиакнига» представляет Диана Рымарь, Ольга Белозубова «Любовь в Никогдабре» Читает актриса Ульяна Галич Часть первая Он и она Глава первая «Видение» Валерия «Он меня точно завтра убьет», — вздохнула я сдулась с щеки непослушный каштановый локон, передернула плечами и вставила ключ в дверь. Ладно, Оль, я уже дома. Переоденусь и перезвоню, расскажу подробнее. Пока. Неудачная укладка — это еще ничего. Вот уже полгода неприятности сыпались на меня, как вопросы из уст шестилетки. Каким образом до сих пор жива — непонятно. Мой ангел-хранитель, скорее всего, Уже давно нервно икал и мечтал об отпуске. Прямо как я. А может, он как раз в отпуске? Ведь до этого я жила вполне себе обычной жизнью и магнитом для неприятностей точно не была. Ну да ладно. Что уж теперь об этом. Лучше подумаю о том, что завтра скажу начальнику. Он однозначно озвереет, когда узнает, что я натворила. А как он будет орать? О, любой оперный певец позавидует его тенору. Он и так частенько рявкал без повода, а тут повод есть. И серьезный, как бы не уволил. Платежи по ипотеке никто не отменял, да и родителям помочь нужно. Отец у меня водитель фуры, и недавно с ним случился инсульт за рулем. В итоге он въехал в жилой дом, благо там в тот момент никого не было. Теперь и самому лечиться нужно, и хозяевам дома ущерб возмещать. Размышляя о привратностях жизни и несправедливости небесной канцелярии, я нахмурилась, разулась и пошла с покупками на кухню. Зашла, изучая чек из магазина, подняла глаза и... Пакет с продуктами выпал из рук. По полу покатились помидоры. За ними, резво прыгая, поскакали яблоки. На стуле сидел темноволосый мужчина, плечистый, статный и... голый. Причем явно в моем вкусе. «Боже, о чем я только думаю!» — пронеслось в голове. Слава богу, все самое сокровенное прикрывал стол. Я потрясла головой и протерла глаза. Ущипнула себя. Ничего не изменилось. «Верни мне моё Звучным басом произнесло видение. В глазах потемнело, и я самым бессовестным образом хлопнулась в обморок. Очнулась от того, что подруженька с видимым воодушевлением била меня по щекам, а рука у нее тяжелая. Возможно, потому что Оля всегда, сколько ее знаю, была очаровательной рыжей пышечкой. Нет, но я всегда подозревала, что ты точишь на меня зуб за то, что я сломала каблуку твоих любимых туфель. Но не до такой же степени, — фыркнула я, резво вскочила на ноги и заозиралась. Но в моей просторной кухне в зелено-оранжевых тонах, кроме нас, никого не было. я открыла кухонный ящик, схватила скалку, подскочила к двери на балкон, дернула ее изо всех сил и с криком. «Выходи!» я позвонила в полицию, ринулась на невидимого врага. Врага на балконе не оказалось. Я с не меньшим энтузиазмом и с все больше трясущимися коленками по очереди открывала остальные двери в ванную, туалет, зал и спальню. Даже шкаф проверила. Никого. Оля бегала за мной с круглыми глазами, но пока без вопросов. Я вернулась на кухню и обессиленно рухнула на стул. Лер, может, теперь хоть расскажешь, что случилось? Что за страх плещется в твоих карих глазах? Недоумевала лучшая подруга. Ты обещала позвонить, но звонка я не дождалась ни через двадцать минут, Не через полчаса. Звоню, трубку не берешь. Но я и забеспокоилась. Ты ж у меня мисс невезение последнее время. Да и всегда звонишь, если обещала. Я так испугалась, вот и примчалась. Зашла, а ты на полу тут отдыхаешь. Оль, если я расскажу, все равно ж не поверишь. Чего это? — хмыкнул подруга. Я единственная поверила, что Ванька Крыжановский его не верит, тебя подставил. Что мой бывший ангелок Макс действительно сам к тебе приставал, хотя ты повода не давала. Что твои волосы от природы так вьются, — подмигнула она. Дальше продолжать? Хватит, хватит, — отмахнулась я. Закусила губу и задумалась. Как рассказать все так? чтобы не увидеть в глазах подруги сочувствие и желание вызвать санитаров. Эх, была не была. И вывалила все по порядку. Лерк, а, лерк, я давно тебе говорила, что пора мужика завести. Хотя бы здоровье ради. Ну, три года почти прошло. Сколько можно в затворницах ходить? Дожилась. Уже голые мужики мерещатся плеснула руками Ольга. «Окажись на ее месте, я тоже вряд ли поверила бы». «Оль, ну я даже ущипнула себя. Вот след!» и ткнула пальцем в маленький синячок на руке. «Лерочка, цветочек мой! Ну ты сама подумай!» засюсюкала подруга. «Дома его нет. Соседей знаем. Среди них такие экземпляры точно не водятся. Ну как ты думаешь?» Если бы голый мужик отсюда выбежал на улицу в такое время, это осталось бы незамеченным. Да наша всевидящая, всезнающая и за всеми следящая Ирина павловна уже давно бы всех тут на уши подняла. А ведь и правда. Об этом я как-то не подумала. Мимо моей соседки, Ирины Павловны, даже невысокая и стройная я не проскочу. Не то что... Голый мужчина крепкого телосложения. Она всегда была в курсе всего. Знала, кто к кому ходит, когда и, подозреваю, даже зачем. Не старушка, а терминатор в платочке. Когда только успевала спать, есть и по дому хлопотать. «Ты просто слишком долго в отпуске не была. Работаешь на износ», — продолжала тем временем Оля. «Дом — работа, работа — дом». Дом родители, родители дом. Да и уровень стресса зашкаливает. Тут уж кто угодно, что угодно видеть начнет. Я поджала губы и начала мерить кухню шагами. Не хотелось сойти с ума, в расцвете сел и лет. Ну не переживай так. Вон глазки сразу потускнели. Давай-ка я тебе лучше чай с ромашкой заварю и спать уложу. Ольга загремела кухонной утварью, а я задумалась. Может, и правда. Просто стресс так сказался. Видится всякое. А отношения... Не готова я к ним. Пусть Миша давно покинул этот мир, но для меня взглянуть на другого — все равно, что его предать. Да и был бы ради чего смотреть. Лучше моего любимого не бывает, я-то точно знаю. Для меня все случилось как будто вчера. Я уверена, такого, как он, ни за что не найду. А встречаться, сравнивая всех с ним, не вижу смысла. Я смахнула непрошеную слезу, пока Ольга не заметила. Затем достала из ящика корм для птиц, повернулась к подруге и сказала «Пойду, пока... «Кешу покормлю». «Ох, Лера, Лера, ты только две недели назад котенка-найденыша в добрые руки пристроила, а уже опять кого-то подобрала». «Когда только успеваешь», — ругнулась себе под нос Оля, заправив рыжую прядь за ухо. «Да они сами меня находят», — поспешила оправдаться я, насыпала корма в тарелочку и отправилась в зал. Это была чистая правда сколько себя помню животные всегда меня любили причем неважно какие домашние или дикие звери или птицы я отвечала им взаимностью нет с инстинктом самосохранения у меня полный порядок в клетку с тигром просто так не пойду но дикие звери в моем присутствии не вызывали свойственной им агрессии и не стремились скрыться а домашние похоже его все видели родную душу. «Привет, Кеш!» «Ну как ты сегодня, мой друг?» Поздоровалась я и обеспокоенно заглянула в коробку с очередным найденышем. Иннокентий посмотрел на меня черными глазками-пуговками, нахохлился и что-то чирикнул в ответ, явно возмущенно. «Кеша не попугай, но стереотипы такие живучие», «Раз птичка, значит, Кеша. К тому же у него очень красивое синее-оранжевое оперение. Знаю, знаю. Тебе, наверное, летать охота. Мне иногда тоже». Улыбнулась я и достала из ящика аптечку. «Давай-ка проверим, как твое правое крыло. Скоро все заживет, и тогда полетишь к своей семье. У тебя же есть семья?» Я обрабатывала рану и что-то бормотала себе под нос, пытаясь успокоить птицу, которые мои манипуляции явно не доставляли никакого удовольствия. Ума не приложу, как к моему подъезду занесло зимородка. Они обычно ближе к воде селятся, и как его не сожрал огромный соседский питбуль. Я выхватила несчастную птицу буквально из его пасти неделю назад. С тех пор и выхаживала. Скоро посадила зимородка обратно в коробку. Покупать клетку не стала. Он все равно пока не мог летать. Да и зачем клетка вольному созданию? «Ты тоже, наверное, не поверишь, что я видела голову мужчину!» Буркнула напоследок. И вздрогнула. Мне показалось, что птица качнула маленькой головкой. Ну все точно пора к психиатру На кухне меня уже ждал ромашковый чай и теплая улыбка подруги. Что бы я без нее делала? Я рассказывала о неприятностях на работе, вцепившись в полотенце так словно от него зависела моя жизнь, а Ольга ахала, хмурила брови и вздыхала. Ну что ж. Завтра во всем сознаюсь, если шеф еще сам не узнал. И будь что будет, простонала я. А пока пойдем спать. И прости меня. Похоже, правда, померещился мужик. Спасибо, что не считаешь чокнутой. Подруга прижала меня к своей пышной груди, сверкнула зелеными глазищами, чмокнула на прощание и умчалась домой. Я переоделась и легла спать. Свет в коридоре оставила включенным, а рядом с собой положила скалку. Так, на всякий случай. Вдруг кто с тестом придет? Прокручивая в голове варианты предстоящего разговора с боссом, я и не заметила, как погрузилась в сон.